Глава пятнадцатая «Так чё, а Шварц? Он, походу, прообещался». «Ебало, завали!» Огрызнулся Сися. «Бурый завалил». Оба были нехарактерно дерганые, хрустели суставами, мелко плевали себе под ноги, облизывали губы, словно в приступе жажды. Рутинное наказание малолеток превратилось в нервное мероприятие с неясным исходом. «Был без десяти четыре». Южное солнце пекло макушку. Во дворе немецкого дома было тихо. Не орали друг на друга соседки, не перекликались с балконов алкаши, не торопились с работы лохи. Шварца, видно, не было. Сися почти убедил себя, что тот забыл о своем обещании поучаствовать в экзекуции и, наверное, пыхтит сейчас в качалке под весом штанги или занимается еще какими-нибудь упоительными делами начинающего бандоса. Сися снова мелко сплюнул себе под ноги. «Блядь, этими делами должен заниматься он, вместо того, чтобы дожидаться каких-то недоделков, с которыми ему и связываться-то было западло». «Хубаце, а вот и пиздюки», — прошипел бурый. С его плеч словно спал груз долгого ожидания. «Зырь, братан, жалко их даже». Восьмиклассники и в самом деле выглядели достаточно жалко. Залитый свекольным румянцем пух еле волочил ноги, казалось ему дорога каждая секунда оставшаяся от до неминуемой расправы. Новенький пребывал в своем, как бы сказал Крюгер, зомби-режиме: отрешенный взгляд, бледное лицо, приоткрытый рот. Сам Крюгер при этом страшно бодрился, дергался и стискивал кулаки. Он явно считал, что ситуация была под контролем. Э, алё! — рявкнул он. — Ты еще что за залупа? — с веселым удивлением поинтересовался Бурый. — Подписка у этих демонов, что ли? Подпиской на юге России называли кого-то, как правило, старших родственников мужского пола, способного порешать и разрулить, выдернуть жертву из когтей жизненных обстоятельств, пояснить и раскидать, избежав потери денег, здоровья, самоуважения или всего этого сразу. — Ведь хватит, — в панике прошипел Пух. Крюгер стиснул кулаки и рванул по направлению к старшакам. В стеклах его очков блестела ярость берсерка. Сися молча пробил ему правой прямой. Поставленный удар швырнул Витю на землю, покатил по земле, вывалил в пыли и оставил лежать на пятачке между гаражами. Чудом не разбившиеся очки улетели в пыль. Бурый заухал как фильм. «Вот тебе и контроль над ситуацией», — горестно подумал Пух. Новенький продолжал смотреть в точку, расположенную в десяти сантиметрах над Сисиной макушкой. Не обращая внимания на распластанную жертву, Сися в упор уставился на Аркашу. «Это твоя подписка, что ли? Ёпта жирный, мог бы что-то по-другому порешать?» Пух в ужасе смотрел на него, хлопая глазами и шевеля губами. «Не слышу, блядь!» — рявкнул Слава. «Извини», — ляпнул Пух, первое, что пришло в голову. Ничто из его жизненного опыта не готовило его к тому, что сейчас происходило. «Поздновато извиняться же, Рабасина», — торжествующе вставил Бурый. Крюгер отскреб себя от земли, поднял очки и выпрямился, полыхая яростью. По его глазам было видно, что он готов прыгать на старшаков снова и снова и снова, пока не помрет или как минимум не получит серьезные увечья. Парализованный страхом Пух вдруг понял, почему Витя с такой готовностью впрягся за них со Степаном. «Ладно же, Ртрес, начнем с тебя», — сказал Сися. «Я с пониманием, что ты не при базарах, за лоха впрягся и выгреб, но будешь знать, как с ебанутыми корешаться». Новенький прошипел. «Упью». Сиси не обратил на него внимания, продолжая обращенную к Пуху обвинительную речь. По законам улицы чмошник должен был понимать, за что его наказывают, чтобы впредь не совершать непростительных проступков. «Та что, по легкой с тобой сегодня свинина. Палец тебе сломаю. А, не, обожжи, два пальца. Ха -ха -ха. Зато, слышь, пруха тебе сегодня. Сам выберешь, какие ломать». Бурый истерически засмеялся. А арки донес со знакомый некоторым присутствующим голос. «Э, братан, братан» чё, как баба, чё за выборы, блядь? Поясняешь им, поясняешь, а всё равно пидорасничают. Поэтому об вас вся мразь ноя вытирает на районе. Все замерли. Даже при свете дня Шварц выглядел устрашающе. Пух, никогда раньше не видевший новоприбывшего, понял две вещи. Первая, короткая стрижка этого опасного старшака была почему-то наполовину седой. Вторая, он, Пух, был готов вот-вот описаться от страха. Даже бравада Крюгера моментально сошла на нет. Ситуация стала откровенно стрёмной. Шварц не обратил внимания на протянутую Сиси руку, порылся в отвисшем кармане своих треников и вынул оттуда нож выкидуху. Лезвие щёлкнуло и поймало луч вечернего солнца. Сися отшатнулся, выпучив глаза. Пух описался и побежал прочь, не разбирая дороги. Никто не попытался его остановить. «Я тебя сейчас не учу», Шварц протянул Сиси нож, который тот неохотно взял, стрельнув глазами на пустые балконы. «Он тот жирный сдриснул да? Ты тему просек?» Он выжидающе посмотрел на Сисю, который непонимающе помотал головой. Шварц поморщился. «Бля, чё ты тупишь? Он походу не уважает тебя, понял? Срал на тебя!» На твои постановы, на твой район. Так я... Чё теперь? Он хер знает, куда уже упиздячил. Шварц недовольно сплюнул. Другому абсосу за него поясни. Любого убирай. Вон того гандона потыкай, чтобы мамка не узнала. Сука, не смей о маме! Новенький, о котором шла речь, затрясся крупной дрожью. Брови Шварца поползли на лоб. Он выглядел по-настоящему... Непритворно удивленным, даже кажется шокированным. Но через секунду справился с недоумением, хмыкнул и забрал нож из потной сисиной ладони. «Я тебя сам порежу, глядина». «Никого ты не порежешь!» Шаман вывернул откуда ты из-за гаражей, спокойно улыбаясь. На лбу у него блестели капли пота. Футболка и даже шорты были покрыты влажными пятнами. Несмотря на только что закончившуюся интенсивную пробежку, дышал он ровно и выглядел абсолютно свежим. «Уебывай отсюда!» — рыкнул Сися, принявший шамана за случайного физкультурника. Неожиданно Шварц больно пнул его в бедро. «Базар, Фильтруй!» — шикнул он. «Это шамана Большого, брательник!» «Пиздец!» — обреченно выдохнул Бурый. Шаман Большой был правой рукой фармацевта, и закусываться с его братом можно было не на шутку заебаться. «Слышь, мненок», — аккуратно начал Шварц. Саша отреагировал молниеносно и в полном соответствии с бригадным этикетом. «Ты меня наслышишь, не бери, слышишь?» «Вопрос вообще не твой», — вкрадчиво продолжил собеседник. «Ты иди своей дорогой, нормально все». Шаман повернулся к одноклассникам, словно Шварца больше не существовало. Он хлопнул новенького по плечу, отряхнул грязнющего Крюгера и спросил «В порядке, пацаны?». Крюгер, успевший забыть о недавней боли и унижении, энергично закивал. Он словно бы провалился в боевик с Чаком Норрисом. Точнее нет, с Чарльзом Бронсоном «Жажда смерти 5». Новенький из-под рассматривал старших пацанов и шевелил губами, словно что-то высчитывая. Наконец он кивнул своим мыслям и отвернулся. Шварц помялся, потом сложил нож, сунул его в карман и повернулся к Сиси. Он второй день подряд делал вид, что не замечает Бурова. «Ладно, прям отсюда, потом порешаем». «Валите нахер, мудаки вонючие!» — радостно крикнул Крюгер. Это была, как говорили в другом боевике, большая ошибка. «А то что ты сделаешь?» Обернувшись, вкратчиво поинтересовался Шварц. Его глубоко посаженные глаза нехорошо блеснули, а в руке сам собой снова образовался нож. Улыбка шамана слегка померкла, точнее превратилась в аскал. Бурый, в попытке разрядить ситуацию, примирительно выставил руки и обратился к шаману. Ты это, слышь, твой брательник за лошню бы не впрягся. Не позорься. А то что ты сделаешь, — эхом ответил шаман. Не дождавшись ответа, он добавил. Я за брата не решаю, он за меня тоже. У каждого свои расклады. Короче, долго моросить будем? Биться готов? Бурый показал всем своим видом, что не готов, и умоляюще уставился на сисю. Тот отвернулся. Шварц скривился, снова убрал нож, пошел по направлению к арке. Шаман, не повышая голоса, сказал вслед. «Вопросы остались, найдешь меня». По напрягшейся спине Шварца было понятно, что он все услышал. Шаман повернулся к Крюгеру с новеньким и улыбнулся обычной, не улыбкой. «Че как, парни? Че загрустили? Пошли газировки попьем, сушняк пиздец». Питон, наблюдавший за этой сценой из темного вонючего проема между гаражами, не мог поверить своим ушам. Глазам он тоже поверить не мог.